глава 3 лоресия производит при дворе большой фурор и играет перед королем который в нее влюбляется последствия этой любви дебют двух новых актрис вскоре нашумел при дворе на следующий же день о нем заговорили на утреннем приеме у короля некоторые сеньы в особенности,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 мы последуем вашему совету отвечала лаура и сделаем все возможное не наша будет вина если король останется недоволен он безусловно останется доволен сказал я увидев лукресию вошедшую в утреннем туалете который придавал ей еще больше очарования чем самые роскошные из ее театральных костюмов он тем более будет доволен Вашей любезной племяннице, что больше всего прочего любит танцы и пение, он, может быть, даже почувствует искушение бросить ей платок? Я нисколько не желаю, — возразила Лаура, — чтобы он испытал такое искушение. Несмотря на свое королевское всемогущество, он может тут натолкнуться на некоторое препятствие к исполнению своих желаний, Лукресия, хоть и воспитана за кулисами театра, обладает добродетелью, и какое бы удовольствие ей не доставляли рукоплескания, она все же предпочитает слыть честной девушкой, нежели хорошей актрисой. — Тетушка, — сказала тогда маленькая Мариальва, вмешавшись в наш разговор, — зачем создавать химеры и самим же с ними бороться? Мне никогда не придется быть в таком затруднительном положении, чтобы отвергать вздохи короля. Изящество его вкуса спасет его от упреков, которые он заслужил бы, опустив свой взор до меня. — Но обворожительная Лукресия, — сказал я ей, — если бы случилось так, что государь увлекся вами и избрал вас своей возлюбленной,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 услыхав такие речи из уст воспитанницы Лауры, и, поздравив эту последнюю с прекрасными нравственными правилами, которые она внушила Лукрессии, откланился дамам. На следующий день король, которому не терпелось увидать Лукрессию, поехал в театр. Сыграли пьесу, пересыпанную пляской и пением, в которой наша юная актриса явилась в полном блеске.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 несмотря на рискованность подобных утверждений. Это, как мне показалось, доставило королю большое удовольствие. «Если так, — подхватил он, — то я выбираю тебя своим ходатаем перед Лукресией. Я хочу, чтобы она при твоем посредстве узнала о своей победе. Пойди извести ее об этом». Прибавил он, вручая мне шкатулку, в которой было драгоценных камней, больше, чем на пятьдесят тысяч эскуда, и скажи, что я прошу ее принять этот подарок в ожидании более прочных знаков моей страсти. Прежде чем исполнить это поручение, я зашел к графу-герцогу, которому в точности передал все, что говорил мне король. Я ожидал увидеть министра скорее огорченным, нежели обрадованным, ибо воображал, как уже сказано, будто он сам имеет сердечные виды на Лукресию и с горестью узнает, что государь стал его соперником. Но я ошибался. Он не только не казался обиженным, но, напротив, проникся такой радостью, что, не будучи в силах ее скрыть, обронил несколько слов, которые я немедленно принял к сведению. — О, клянусь Богом, Филипп! — воскликнул он. «Теперь я вас держу крепко! Вот когда дела начнут вас пугать!» Эта апострофа раскрыла передо мной весь маневр графа-герцога. Я понял, что сановник, опасаясь как бы государь, не вздумал заняться серьезными делами, пытался отвлечь его удовольствиями, более подходящими к его характеру. сантильяна сказал он затем, «не теряй времени! Спеши, друг мой!» исполнить данное тебе важное повеление, в котором многие придворные вельможи усмотрели бы для себя честь и славу. «Вспомни, — продолжал он, — что теперь у тебя нет никакого графа Лемуса, который забрал бы себе лучшую часть почести за такую услугу. Ты один пожнешь и всю честь, и все плоды». Таким образом, министр позолотил пилюлю, которую я кротко проглотил, не применув почувствовать всю ее горечь. Ибо со времени моего заточения я приучился рассматривать вещи под углом зрения морали и, стало быть, не считал должность обер-меркурия столь почетной, как мне ее расписывали. Однако же, хотя я не был настолько порочен, чтобы исполнять ее без зазрения совести, я все же не обладал и такой добродетелью, чтобы совсем от нее отказаться. Итак, я тем охотнее повиновался королю, что видел, какое удовольствие мое повиновение доставляет министру, которому я всегда старался угодить. Я счел нужным сперва обратиться к Лаурии и побеседовать с нею наедине. Я изложил ей свою миссию в умеренных выражениях, и под конец речи показал шкатулку. При виде таких драгоценностей эта дама не смогла сдержать радости и дала ей полную волю. «Сеньор Жильблас!» — воскликнула она. «Не стесняться же мне перед лучшим и первейшим из моих друзей! Мне не к лицу было бы рядиться в личину притворной строгости, нравов и кривляться перед вами!» «О да, не сомневайтесь!» — продолжала она. Я в восторге от того, что дочь моя одержала такую неоценимую победу. Я понимаю все выгоды, которые она может принести. Но между нами, будь сказано, я побаиваюсь, как бы Лукрессия не взглянула на дело иными глазами. Будучи дочерью подмостков, она тем не менее так привержена к добродетели, что уже отказала двум молодым дворянам, очень богатым и достойным любви». — Вы скажете, — продолжала она, — что эти два сеньора не короли. С этим я согласна. И весьма вероятно, что любовь коронованного поклонника сломит добродетель Лукресии. Тем не менее я вынуждена сказать вам, что дело еще не решено, и заявляю, что не стану принуждать свою дочь. Если она вовсе не почувствовала себя польщенной, мимолетным увлечением короля, почтет эту честь за бесчестие, то пусть наш великий монарх не прогневается на нее за отказ. «Приходите завтра», — добавила она, — «и я скажу вам, должны ли вы отнести ему благоприятный ответ или же вернуть эти драгоценности». Я не сомневался в том, что Лаура скорее будет убеждать Лукресию уклониться от пути долго, нежели на нем оставаться, и сильно рассчитывал на эти убеждения. Однако же на следующий день я с удивлением узнал, что Лаури труднее оказалось склонить свою дочь ко злу, чем другим матерям наставить своих на путь добра. И что всего удивительнее, Лукрессия, после нескольких тайных собеседований, уступившая желаниям монарха, так раскаялась, что внезапно ушла от мира, и постриглась в монастырь воплощение Господня, где вскоре заболела и умерла с горя. Лаура, со своей стороны, не будучи в силах утешиться после утраты дочери и упрекая себя в ее смерти, удалилась в обитель кающихся грешниц, чтобы оплакать там наслаждение своей юности. Король был тронут неожиданным пострижением Лукресии, Но так как длительная печаль была не в характере этого молодого властителя, он постепенно утешился. Что же касается графа Герцога, то хотя он и не проявил своих чувств в отношении этого происшествия, однако же был сильно им огорчен, чему читатель без труда поверит.